На своем жаргоне они называли эту сеть эстафетой. Надежные жилища, разбросанные по городу, которые не только обеспечивали безопасный тыл, срочно предоставляли убежище, но и служили для того, чтобы просто отдохнуть и набраться сил. На табличках рядом со звонком обычно значились названия каких-то несуществующих акционерных обществ. Маркус зашел в такую квартиру-эстафету, знакомую ему потому, что туда его приводил Клименте. Наставник рассказал тогда, что они владеют в Риме неисчислимым количеством объектов недвижимости. Ключ от квартиры был спрятан в щели под дверью. Боль, как он и предвидел, явилась вместе с зарей. Следы побоев не удавалось скрыть. кроме кровоподтеков на ребрах, которые с каждым вдохом напоминали о том, что случилось ночью, рассеченная губа и распухшая скула, плюс шрам на виске. Все вместе, подумал Маркус, может произвести на любого, кто взглянет, незаурядное впечатление. В квартире-эстафете, как правило, можно было найти еду, постель, горячую воду, аптечку скорой помощи, фальшивые документы – и компьютер с безопасным подключением к сети. Но та, которую выбрал Маркус, была пустая. Никакой мебели, ставни закрыты, в одной из комнат на полу телефон, подключенный. Квартиру содержали ради этого аппарата. Климент объяснил, что мобильные телефоны для них не подходят. Маркус никогда не оставлял за собой следов. «Меня не существует», — напомнил он себе, прежде чем позвонить в адресный стол. Через несколько минут вежливая девушка-оператор назвала ему адрес и телефон Рафаэля Альтьери, агрессивного парня, который подстерегал Маркуса в квартире Лары. Маркус повесил трубку, потом набрал названный оператором номер. Долго слушал длинные гудки, пока не уверился, что в доме точно никого нет. Убедившись в этом, лично отправился отдать визит. Через короткое время он стоял под проливным дождем на углу улицы Рубенса в аристократическом квартале Париоли и наблюдал за небольшим пятиэтажным зданием. В здание удалось проникнуть через гараж. Квартира, интересовавшая Маркуса, находилась на четвертом этаже. Он приложил ухо к замочной скважине, окончательно удостоверился, что в данный момент никого нет дома. Тихо. Маркус решил рискнуть. Необходимо выяснить, кто напал на него. Он взломал замок и вошел. Квартира, где он очутился, была большой. Мебель свидетельствовала о хорошем вкусе владельца, и в придачу о том, что он располагает значительными деньгами. Антиквариат, ценные картины, полы светлого мрамора, белые двери, покрытые лаком. Ничего интересного, кроме того, что эта квартира не была похожа на жилище бесноватого. Маркус приступил к обыску. Нужно было поторапливаться, кто-нибудь мог возвратиться с минуты на минуту. В одной из комнат был устроен спортивный зал, тренажер для бодибилдинга со встроенными весами, шведская стенка, бегущая дорожка и гимнастические снаряды разного рода. Для Рафаэля Альтьери физическая форма стала настоящим культом. Маркус испытал на себе результат этой его страсти. Кухня давала понять, что парень живет один. В холодильнике только... Обезжиренное молоко и энергетические напитки, на полках коробки витаминов и банки с биологически активными добавками. Третья комната больше говорила о том, какую жизнь ведет юноша: Односпальная кровать, неприбранная, просто не с картинками из Звездных войн, над изголовьем постер с Брюсом Ли, по стенам еще постеры, рок-группы, гоночные мотоциклы. На полке стереосистема, в углу – электрическая гитара. Комната подростка. «Сколько же лет, Рафаэле?» – задался вопросом Маркус. И получил ответ, переступив порог четвертой комнаты. У стены стояли письменный стол и стул. Больше никакой мебели. Над столом – коллаж из газетных вырезок, Они хорошо сохранились, хотя бумага и пожелтела. Эти газеты вышли девятнадцать лет назад. Маркус подошел поближе, начал читать. Вырезки располагались в строгом хронологическом порядке слева направо, сверху вниз. Речь шла о двойном убийстве. Жертвы. Валерия Альтьери, мать Рафаэля, и ее любовник». Маркос вгляделся в фотографии, прилагавшиеся к статьям, которые появились тогда не только в ежедневных газетах, но и в иллюстрированных журналах. В последних это мерзкое преступление приобрело вид великосветской сплетни. В конце концов, все составляющие таковой были налицо. «Валерия Альтьери красивая, элегантная, порочная». жила ни в чем себе не отказывая. Ее муж Гвидо Альтьери, известный адвокат по коммерческим делам, часто ездил за границу. Богатый, без предрассудков, очень влиятельный. Маркус разглядел его на фотографии запечатлевшей похороны жены. Серьезный, собранный, несмотря на скандальную историю, в которую он оказался втянут. Этот человек смотрел на гроб, держа за руку, трехлетнего сына Рафаэля. В ту пору любовником Валерии был известный яхтсмен-победитель многочисленных регат, что-то вроде Жигола, на несколько лет ее моложе. Преступление наделало шуму по причине скандальной славы действующих лиц, но также и в связи с тем, как оно было совершено. Любовников застали врасплох, когда они вдвоем лежали в постели. Расследование установило, что убийц было по меньшей мере двое. Но никого не арестовали, не нашлось даже подозреваемых. Личность убийц так и осталась неустановленной. Потом Маркус уловил подробность, которая при первом чтении от него ускользнула. «Зверское убийство?» произошло именно здесь, в доме, где Рафаэле продолжал жить и сейчас в свои 22 года. Пока его мать кромсали, он спал в своей кроватке. Убийцы его не заметили или решили пощадить, но утром малыш проснулся. вошел в спальню и увидел два изрезанных тела. Жертвам было нанесено более семидесяти ударов ножом. Маркус представил себе, как он расплакался безутешно, отчаянно, при виде картины, смысла которой в свои младенческие годы не мог разгадать. Валерия, принимая любовника, отпустила прислугу И убийство обнаружили только когда адвокат Альтьери вернулся домой из деловой поездки в Лондон. Целых два дня малыш оставался наедине с мертвыми телами. Маркус как не силился, не мог представить себе худшего кошмара. Что-то похожее всплыло из глубин памяти. Ощущение одиночества, заброшенности. Он не знал, когда именно испытывал эти чувства, но они сохранились. Его родители ушли из жизни, их не спросишь, откуда взялось такое воспоминание. Он даже забыл свою скорбь от их потери. Но, возможно, это одно из немногих положительных качеств амнезии. Маркус вернулся к работе, теперь сосредоточив внимание на письменном столе. Там лежали груды папок. Маркус предпочел бы усесться и не торопясь пересмотреть документы, но время поджимало. С каждой минутой оставаться в этой квартире становилось все более рискованно, и Маркус ограничился поверхностным взглядом, по-быстрому пролистав их. Там были фотографии, копии полицейских протоколов, перечни вещественных доказательств, списки подозреваемых. Эти документы вообще не должны были находиться здесь. Вместе с разными заметками и рассуждениями самого Рафаэля Альтьери, написанными от руки, были представлены и результаты частных расследований. Маркусу бросилась в глаза лежащая на столе визитка частного сыскного агентства «Раньери», прочел он про себя напечатанное на кусочке картона имя. Вот на что ночью намекал Рафаэле. «Тебя прислал Раньери? Можешь сказать ублюдку, что я пас?» Маркус для памяти положил визитку в карман, снова посмотрел на стену с вырезками и попытался все охватить единым взглядом. «Кто знает». «Сколько денег способен выкачать бессовестный частный сыщик из мальчишки, которого преследует одна единственная неотвязная мысль – найти с матери?» Вырезки, протоколы, прочие документы свидетельствовали о навязчивой идее. Рафаэль хотел взглянуть в лицо монстрам, которые осквернили его детство. «Дети выдумывают врагов из воздуха, пыли и тени». «Черного человека, злого волка», — подумал Маркус. «Эти враги живут в сказках. Они обретают реальность только, когда дети капризничают, чтобы позлить родителей. Но потом всегда исчезают, возвращаются в тень, которая их породила. Но враги Рафаэля никуда не делись». Осталась последняя деталь — для Маркуса непонятное, и он принялся искать что-то, что прояснило бы вопрос относительно символа трех красных точек в конце письма, приглашавшего юношу в квартиру Лары. «А символ? Никто не знал о символе», — сказал Рафаэле. Маркусу удалось найти в одной из папок документ из прокуратуры, в котором говорилось именно об этом. Но имелась некая фигура умолчания. Понятно, почему следователи зачастую скрывают от прессы и от публики некоторые детали дела. Это нужно для того, чтобы разоблачать ложные свидетельства, раскрывать возможных мифоманов, а еще убеждать преступников в том, что у полиции на руках ничего нет. В деле об убийстве Валерии Альтьери на месте преступления было обнаружено нечто важное – Какая-то подробность, которую полиция по той или иной причине решила не разглашать. Маркус пока не знал, какое отношение имеет эта история к Джеремии Смиту и исчезновению Лары. Преступление произошло 19 лет назад, и даже если присутствовали какие-то улики, не обнаруженные силами правопорядка, их можно считать безвозвратно утраченными. Место преступления сгинуло навсегда. Маркус посмотрел на часы, прошло уже двадцать минут, а он не хотел второй встречи с Рафаэлем лицом к лицу. Но все-таки решил, что стоит хотя бы заглянуть в спальню, где была убита Валерия Альтьери, кто знает, что сейчас в той комнате. Едва переступив порог... Маркус тут же понял, как глубоко заблуждался. Сначала он увидел кровь. Супружеская постель с голубыми простынями была пропитана ею. Ее было так много, что можно было отчетливо представить себе, где лежали тела, когда происходила бойня. На матрасе, на подушках сохранились отпечатки. Одно подле другого, слитые в последнем объятии, когда ярость убийц обрушилась на них. С постели потоки крови лавою сползли на белый палас. Медленно распространяясь, они пропитали каждую ниточку, окрасив ткань в такой ослепительный, такой великолепный красный цвет, что сама идея смерти перед ним померкла. Брызги, рассеянные, отлетевшие от руки, сжимавший клинок, вонзавший его в беззащитную плоть, оставили на стенах видимые следы ярости, торопливости, утомления. Впечатляло упорядоченное, связанное расположение капель, светотатственная гармония, порожденная безумной ненавистью. Часть крови использовали, чтобы сделать надпись над постелью. Одно только слово — evil, по-английски зло. Все уже завершилось, обрело неподвижность, но в то же время казалось слишком живым, слишком реальным, словно убийство в этой комнате только что произошло. У Маркуса сложилось впечатление, будто он просто открыв эту дверь, совершил путешествие во времени. Это невозможно, сказал он себе. Так же маловероятно, как и то, что комната сохранилась точно такой же, как в тот трагический день 19 лет назад. Существовало лишь одно объяснение. Подтверждением ему служили ведерки из-под лака, сваленные в углу вместе с кистями и подлинные фотографии места преступления, которые Рафаэле раздобыл неизвестно как. На них эта комната Представала такой, какой увидел ее тот, кто первым переступил порог. Адвокат Гвидо Альтьери, вернувшийся домой погожим мартовским утром. Потом все поменялось. Вмешалась полиция. И сразу после этого все было замыто в попытке восстановить прежнее состояние истребить память об ужасе вернуться в обыденность. Это всегда происходит перед лицом насильственной смерти, сказал себе Маркус. Трупы уносят, кровь вытирают, и люди снова приходят в те места, ни о чем не подозревая. Жизнь продолжается, а отвоевывая для себя пространство, прежде от нее отторгнутые. Никто не хотел бы хранить такие воспоминания. Даже я, подумал Маркус. Но Рафаэль Альтьери решил в точности воспроизвести место преступления, следуя своей навязчивой идее сотворил святилище ужаса, стараясь запереть в этой комнате зло, сам стал его пленником. Теперь Маркус мог воспользоваться этой достоверной мизансценой, чтобы сделать выводы и поискать на всякий случай аномалии, которые могли бы ему пригодиться. Он перекрестился, хоть и с опозданием, и вошел в комнату. Подходя к ложу, имевшему вид жертвенного алтаря, он понял, почему эту бойню могли учинить по меньшей мере два человека. Жертвам спасения не было. Он попытался представить себе Валерию Альтьери и ее любовника, застигнутых во сне этим взрывом нечеловеческой жестокости. Может быть, женщина кричала, а может быть, сдерживалась, чтобы не разбудить цинишку, который спал в соседней комнате. Чтобы он не побежал посмотреть, что происходит, чтобы спасти его». У изножия кровати справа скопилась лужа крови, а слева Маркус заметил три маленьких круглых отпечатка. Он подошел поближе, нагнулся, чтобы лучше разглядеть. Пятна образовывали совершенный равнобедренный треугольник. Каждая сторона составляла около пятидесяти сантиметров. Символ. Он раздумывал над тем, что мог бы скрывать в себе этот знак, когда на мгновение, подняв глаза, увидел то, что прежде от него ускользнуло. На паласе остались крохотные отпечатки босых ног. Маркус представил себе, как трехлетний на утро после расправы просовывает голову в спальню, и видит ужас, смысла которого он не в силах понять. Он бежит к постели прямо по лужам крови. Он перед лицом немилосердного безразличия смерти в отчаянии встряхивает маму, пытаясь ее разбудить. Маркус даже мог представить себе его маленькое тельце на окровавленных простынях. Проплакав несколько часов, малыш должно быть Свернулся калачиком рядом с мертвой мамой и в изнеможении заснул. Два дня он провел в этом доме до того, как отец нашел его и увел прочь. Две длинные-длинные ночи, когда он противостоял в одиночестве осаде темноты. Детям не нужны воспоминания, они всему учатся, забывая. Но этих двух суток оказалось достаточно, чтобы определить всю дальнейшую жизнь Рафаэля Альтери. Маркус не мог сдвинуться с места. Он глубоко дышал, преодолевая приступ паники. Вот значит, в чем его талант. Воспринимать темные послания, которые зло рассеивает в предметах. Слышать безмолвные речи мертвых, присутствовать бессильным наблюдателем при зрелище человеческой злобы. Собаки не различают цветов. Поэтому только он и понял то, чего весь мир не знал в отношении Рафаэля. Этот трехлетний мальчик все еще молил о спасении. 9.04. Есть вещи, которые нужно видеть собственными глазами, Джинджер. Давид повторял это всякий раз, когда речь заходила о том, насколько опасна его работа. Для Сандры фотоаппарат был непременной защитой. Он избавлял ее от необходимости непосредственно сталкиваться с насилием, которое она фиксировала каждый день. «Для Давида всего лишь орудием». Об этом различии она вспомнила, сооружая на скорую руку темную комнату в туалете для гостей, как многократно на ее глазах проделывал Давид. Занавесила дверь и окно, вывернула лампочку над зеркалом и ввернула другую, дающую красный свет. Сняла с чердака увеличитель и бачок для проявления и закрепления негативов. Потом стала импровизировать. Три тазика для разных процедур, те, в которых она полоскала белье. С кухни притащила щипчики, ножницы и половник. Фотобумага и химикаты, которые у нее хранились, были еще пригодны к употреблению. В лейку один вставлялась 35-миллиметровая пленка тип 135. Сандра смотала ее и вытащила катушку. То, что она собиралась делать, требовало абсолютной темноты. Надев перчатки, она вскрыла катушку, извлекла пленку. Припоминая последовательность действий, ножницами надрезала кончики, скругляя уголки, потом поместила пленку в спираль бачка. Налила проявитель, заранее приготовленный, выждала положенное время. Повторила те же действия с закрепителем. Потом прополоскала пленку под краном, капнула в бачок нейтрального шампуня и, наконец, повесила пленку сушиться над ванной. Поставив таймер на часах, прислонилась к отделанной плиткой стене. Вздохнула. Ожидание в темноте действовало на нервы. Сандра спрашивала себя, почему Давид снимал этим старым фотоаппаратом. Какая-то часть ее питала надежду, что в этом нет ничего знаменательного. Она впадает в иллюзию, не в силах примириться с бессмысленностью смерти. Как бы хотелось Сандре, чтобы все это оказалось глупостью. Давид использовал лейку для пробы, сказала она себе. Хотя фотография была для обоих и страстью, и ремеслом, они ни разу не сфотографировались вместе. Время от времени Сандра раздумывала, почему. Это не казалось странным, когда муж был жив. Им это не нужно, твердили оба. Когда настоящее так насыщено, прошлое ни к чему. Она и представить себе не могла, что следует копить воспоминания, ибо придет день, когда только они и помогут выжить. Но с течением времени запасы воспоминаний истощались. Слишком мало времени они провели вместе в сравнении с тем сроком, который, согласно статистике, ей оставалось прожить. Что же ей делать со всеми этими днями? Сможет ли она когда-нибудь снова испытать такое чувство, какое испытывала к нему? Звонок таймера заставил ее очнуться. Наконец-то можно включить красную лампочку. Прежде всего она сняла подвешенную пленку и посмотрела ее на свет. Слейки было сделано пять снимков. Что они собой представляли, пока было невозможно разобрать. Сандра поспешно приступила к печати. Приготовила три емкости. Первая с проявителем, вторая с раствором уксусной кислоты для закрепления, третья с фиксирующим раствором. С помощью увеличителя начала переносить негативы на фотобумагу, пока не появились отпечатки. потом погрузила первый листок в емкость с проявителем, слегка пошевелила его, и мало-помалу среди жидкости возникло изображение. Совершенно темное. Сандра решила, что кадр испорчен. Но все-таки опустила листок сначала в одно, потом в другую емкость, а после повесила над ванной, прикрепив прищепкой. Стало проделывать то же самое с другими негативами. На второй фотографии возник Давид, голый до пояса, отраженный в зеркале. В одной руке он держал фотоаппарат на уровне лица, другой махал в знак приветствия, но не улыбался. Напротив, был очень серьезен. За его спиной висел календарь, месяц тот самый, когда он умер. Сандра подумала, что это, наверное, последняя фотография Давида, сделанная при жизни. Мрачное послание призрака. На третьей фотографии оказались строительные леса. Можно было различить голые опоры строящегося здания. Стен нету, кругом пустота. Сандра предположила, что снимок сделан в том месте, откуда Давид упал. но, естественно, раньше, чем это случилось. Зачем он отправился туда с Лейкой? Несчастный случай с Давидом произошел ночью, а снимок был сделан днем. Может быть, он заснял предполагаемое место преступления. Четвертый снимок был очень странным. Он изображал картину, по всей видимости, XVII века. Сандра, однако, не сомневалась, что запечатлена была только деталь полотна – фигура мальчика, повернутая в три четверти, представленная в момент бегства. Но лицо обращено назад, он не в силах отвести взгляд от чего-то, что его страшит и одновременно влечет. Выражение недоуменное, потрясенное, рот разинут от изумления». Сандра была уверена, что где-то видела эту сцену, но что это за картина, припомнить не могла. Ведь инспектор Де страстно увлекается искусством, живописью. Надо спросить у него. В одном она была уверена, картина находится в Риме, туда она и должна поехать. Ее смена начинается в два часа, но она попросит несколько дней отгулов. В конце концов, после смерти Давида она не использовала отпуск по семейным обстоятельствам. Можно сесть на скорый поезд. Меньше чем через три часа она будет в Риме. Сандра хотела все увидеть собственными глазами, именно так, как советовал Давид. Она ощущала настоятельную необходимость выяснить, почему погиб муж, Ибо теперь была уверена, что этому найдется объяснение. Уже планируя в уме путешествия, она продолжала печатать последний снимок. Первые четыре содержали в себе только вопросы, которые прибавлялись к прочим загадкам, каких накопила снимала. А в пятом, возможно, намечался хотя бы один ответ – Сандра бережно держала листок, глядя, как на бумаге возникает изображение. Темное пятно на светлом фоне. Все яснее и яснее, линия за линией, деталь за деталью, как некий реликт, постепенно поднимающийся из бездны, где провел десятилетия в абсолютной темноте. Лицо. Снятое в профиль, из-под тишка. Человек не замечал, что его фотографируют. Имел ли он отношение к тому, чем Давид занимался в Риме, или даже был как-то замешан в его гибели? Сандра поняла, что должна найти этого человека. Черные волосы, черная одежда, грустные глаза на выкоте и шрам на виске. 9.56. Маркус рассеянно скользил взглядом по панораме Рима, которая открывалась с террасы замка. За его спиной высился архангел Михаил. Развернув крылья и занеся меч, он взирал на человеческие существа и их бесконечные бедствия. Слева от бронзовой скульптуры колокол «Милосердие», звон которого возвещал о смертном приговоре в те мрачные времена, когда замок святого ангела был папской тюрьмой. Это место страданий и отчаяния стало приманкой для туристов. Они фотографировались на память, пользуясь тем, что солнечный луч пробился сквозь тучи и город внизу засиял омытый дождем. Клименты подошел к Маркусу, и встал рядом, не отрывая взгляда от панорамы. «В чем проблема?» Они назначали встречи, используя голосовой почтовый ящик. Когда один из них хотел увидеться с другим, достаточно было оставить сообщение, обозначив место и время. Такими встречами никто никогда не пренебрегал. Убийство Валерии Альтьери Прежде чем продолжить беседу, Климента вгляделся в распухшее лицо Маркуса. «Кто тебя так отделал?» «Ночью я познакомился с ее сыном, Рафаэлем». Климента не стал допытываться, просто покачал головой. «Скверная история. Преступление до сих пор не раскрыто». Он сказал это так, будто хорошо знал дело, Что показалось Маркусу довольно странным, если учесть, что в то время, когда произошло убийство, его другу было не больше десяти лет. Значит, существовало единственное объяснение – делом Альтьери занимались и они также. Есть что-нибудь в архиве? Климента не любил таких разговоров в людных местах. «Веди себя осторожнее», – произнес он с укором. «Это очень важно. Что тебе известно?» Намечались две линии расследования, обе вокруг Гвидо-Альтьери. При убийстве неверной жены первым подозреваемым всегда оказывается муж, а у адвоката были связи и средства, чтобы заказать эту бойню и выйти сухим из воды». Если Гвида Альтьери виновен, значит, он сознательно на двое суток оставил сына одного с мертвыми телами, только чтобы усилить свое алиби. Маркус не мог в это поверить. А вторая линия? Альтьери был темной лошадкой, в то время находился в Лондоне, завершая важный процесс по слиянию компании. В действительности довольно скользкое дело». Нефть, торговля оружием, были затронуты интересы на высочайшем уровне. Английское слово «evil» над постелью, где совершилась бойня, может быть воспринято как послание адвокату. Угроза. Да, но ведь убийцы пощадили его сына. Детишки пробежали мимо Маркуса, и он проводил их взглядом, завидуя тому, как легко им живется на свете. Как же получилось, что обе линии расследования ни к чему не привели? Что касается первой, то Гвидо и Валерия Альтьери оформляли развод. Она вела себя чересчур необузданно. Ехтсмен был всего лишь последним в длинном списке. Адвокат не слишком переживал утрату. Через несколько месяцев он женился снова. Теперь у него другая семья, другие дети... И потом, говоря на чистоту, если такой человек, как Альтьери, захотел бы избавиться от жены, он избрал бы не такой зверский способ. А Рафаэле? Много лет не разговаривает с отцом. Насколько мне известно, у юноши расстроена психика. Он то и дело ложится в клинике. В случившемся винит отца. А версия международного заговора какое-то время держалась, но потом рассыпалась за отсутствием доказательств. Никаких отпечатков, никаких следов на месте преступления. Хотя это и была бойня, убийцы действовали четко и аккуратно. Даже если и не так, Маркус подумал, что убийство произошло в то время, когда расследования велись по старой схеме. Анализ ДНК только начинал использоваться в судебно-медицинской экспертизе. Кроме того, место преступления было загрязнено присутствием там ребенка в течение двух суток, а потом и вовсе навсегда уничтожено. Маркус снова вспомнил о дубликате, который Рафаэле Альтьери воссоздал в надежде докопаться до правды. Девятнадцать лет назад невозможность сразу установить личность преступников неизбежно вела к тому, что следствие заходило в тупик, и установить мотив было много труднее, чем сейчас. Была и третья линия, так ведь? Маркус об этом догадался. Всплыл, наверное, в свое время какой-то мотив, из-за которого дело заинтересовало и их тоже. Он не понимал, почему друг молчит об этом. А Климента действительно попытался сменить тему. «Послушай, но как это связано с Джеремией Смитом и исчезновением Лары?» «Я пока не знаю. Рафаэле Альтери был ночью в квартире девушки». Кто-то вызвал его туда письмом. Кто-то? Кто именно? Понятия не имею. Но в квартире Лары я нашел Библию на полке с кулинарными книгами. Я не уловил аномалию при первом осмотре. Иногда нужна темнота, чтобы лучше разглядеть окружающее. Поэтому я вернулся в квартиру. «Хотел восстановить те условия, в которых действовал Джеремия». «Библия?» — не понял Климента. «Там лежала закладка на послание апостола Павла к фессалоникийцам. День Господень так придет, как тать ночью». Если бы это не звучало так абсурдно, я бы сказал, что кто-то оставил для нас... Послание именно за тем, чтобы мы нашли Рафаэля Альтьери. Клименто напрягся. Никто о нас не знает. Ну да. Отозвался Маркус. Никто. Повторил про себя с горечью. Климента перешел в наступление. У нас мало времени, чтобы спасти Лару, и ты это знаешь. Ты сам сказал, что только я. Могу найти ее, следуя инстинкту. Именно этим я и занимаюсь. Маркус не собирался отступать. Скажи, какая была третья версия? На месте преступления вместе с надписью «Evil» был обнаружен знак в виде трех точек, отмеченных кровью жертв и образующих треугольник. Климента обернулся к бронзовому архангелу, словно прося у него защиты. «Это эзотерический символ». «Ничего удивительного», — подумал Маркус, «что полиция решила не разглашать эту подробность. Там работают реалисты, им не понравилось бы, что следствие углубилось в сферу оккультного. Такие аргументы трудно излагать в зале суда». Да и обвиняемые могут избежать наказания, сославшись на психическую болезнь. И потом, при этом всегда рискуешь создать рекламу законченным негодяем. И все-таки Климента не сбрасывал с счетов эту версию. Некоторые считали, что в той спальне проводился обряд. Ритуальные преступления входили в число аномалий, которыми они обычно занимались. «Смесь гедонизма и секса». Дожидаясь, пока Клименты достанет для него из архива папку с делом Альтери, Маркус решил немедленно уяснить значение треугольного символа, для чего и отправился в единственное место, где мог найти ответ. Ангелическая библиотека располагалась в бывшем монастыре августинцев на площади сант агустина Монахи занимались ею с 17 века, Они собрали, описали и сохранили около двухсот тысяч драгоценных томов. Собрание делится на фонд «Старинный» и фонд «Современный». Это первая в Европе библиотека, открытая для широкой публики. Маркус сидел за столом в читальном зале, который по имени архитектора, перестроившего все здание в XVIII веке, назывался «Вам и его окружали со всех сторон деревянные полки, забитые книгами. Туда попадали, проходя через вестибюль, украшенный картинами, изображавшими иллюзорные аркады. Там в вестибюле располагались каталоги. Поблизости находилась и бронированная комната, где хранились самые ценные миниатюры. На протяжении веков ангелическая библиотека не раз подвергалась нападкам со стороны ортодоксов, поскольку содержала в себе многочисленные запрещенные книги. Именно они и интересовали Маркуса. Он запросил некоторые тома по символогии. Он переворачивал страницы, надев белую хлопчатобумажную перчатку, чтобы кислота, содержащаяся в кожных выделениях, не попала на бумагу и не повредила ее. В зале витал ни с чем не сравнимый звук, будто мотыльки шелестят крыльями. Во времена святой инквизиции Маркус заплатил бы жизнью только за то, что читает эти строки. После часа поисков ему удалось установить происхождение треугольного символа. Появившийся как противоположность христианскому кресту, он скоро сделался эмблемой некоторых сатанистских культов. Его возникновение относилось ко времени обращения императора Константина. Христиан перестали преследовать, и они покинули катакомбы. Язычники, наоборот, укрылись там. Маркус изумился, открыв для себя, что современный сатанизм происходит именно от того язычества. За многие века фигура сатаны вытеснила другие божества, поскольку тот представлял собой главного антагониста христианскому богу. Все адепты таких культов без разбора объявлялись вне закона. Они собирались в уединенных местах, обычно под открытым небом. Палкой очерчивали на земле стены своего храма. Было легко затереть их в случае, если церемонию прерывали. Убийство невинных жертв скрепляло единоверцев кровью. Но кроме ритуального смысла существовал и чисто практический. «Если я заставлю тебя кого-то убить», «Ты останешься привязанным ко мне на всю жизнь», – заключил Маркус. «Покинувший кто рисковал тем, что его обвинят в убийстве». В каталоге библиотеки Маркус нашел книги, в которых прослеживалась историческая эволюция этих практик вплоть до нового времени. То были уже современные издания, поэтому он снял «Перчатку», и погрузился в изучение труда по криминологии. Сатанистская подоплека присутствует во многих преступлениях, но в большинстве случаев это всего лишь предлог для того, чтобы дать волю извращенной сексуальной фантазии. Иные убийцы-психопаты убеждены, будто некая высшая сила пытается вступить с ними в контакт. Кровавый ритуал Способ ответить на зов. Убитые превращаются в посланцев. Самый известный случай – Дэвид Ричард Берковиц, которого также называют сыном Сэма, серийный убийца, наводивший страх на Нью-Йорк в конце 70-х. Когда его схватили, он рассказал полиции, что убивать ему приказывал воплотившийся демон, который говорил с ним через собаку соседа. В деле валерии альтери маркус исключил какую бы то ни было патологию действовали заодно несколько человек, что предполагало их полную дееспособность. но убийство осуществленные группой непременная составляющая сатанизма. Ведь только действуя в толпе, отдельные люди могли найти в себе отвагу, чтобы совершить преступление, на которое иначе не были бы способны. Единение помогало преодолеть нормальные сдерживающие механизмы, а разделенная ответственность исключала чувство вины. Существовал кислотный сатанизм, адепты которого обильно употребляли наркотики, а потому были легко внушаемы. Такие группы просто узнать по одежде всегда черной и по символам сатанистского происхождения. Кроме святотатственных текстов, они вдохновляются музыкой хэви-метал. Надпись «Вивилл» на стене в спальне Валерия Альтери могла иметь отношение к явлениям такого рода, подумал Маркус, но подобные группы редко доходили до того, чтобы убивать людей, чаще ограничивались черными мессами и принесением в жертву каких-нибудь несчастных животных. «Настоящий сатанизм не столь очевиден», рассуждал Маркус, «он зиждется на абсолютной тайне, нет никаких доказательств его существования, только обманчивые и противоречивые сведения». В самом деле, случается очень мало сатанистских преступлений, которые нельзя приписать фанатикам или душевнобольным. Самое знаменитое произошло как раз в Италии. Его совершил так называемый «флорентийский монстр». Маркус внимательно прочитал краткое изложение дела. Поняв, что восемь двойных убийств, произошедших с 1974 года, по 1985 годы были совершены не одним человеком, но группой преступников. Следователи произвели арест виновных, но дальше не пошли, хотя и догадывались о существовании подстрекателей, связанных с какой-то магической сектой, точно не установленной. Существовала версия, что все убийства были заказными. Они совершались чтобы добыть в качестве фетишей части человеческих тел и использовать их в каких-то неведомых обрядах. Читая об этом, Маркус наткнулся на пассаж, который мог быть ему полезен. Речь шла о причинах, по которым флорентийский монстр всегда убивал молодые пары, уединявшиеся на природе. Самой благоприятной кончиной считалась смерть во время оргазма, который называли также «морс» и «усти». Верили, будто в этот самый момент вырывается наружу особая энергия, способная увеличить и усилить эффект зловещего ритуала. В определенных случаях убийства происходили согласно календарю, накануне христианских праздников, предпочтительно в ночь новолуния. Маркус проверил дату убийства Валерии Альтери и ее любовника. Оно произошло в ночь на 24 марта, накануне Благовещения, дня, когда, согласно Евангелиям, архангел Гавриил известил Деву Марию о непорочном зачатии Божьего Сына, и было новолуние. Все составные части сатанистского преступления были налицо. Оставалось подтолкнуть в этом направлении следствие, заглохшее почти двадцать лет назад. Маркус был убежден, кто-то, кто знал немало о данном деле, предпочитал все эти годы молчать. Он порылся в кармане и нашел визитку Раньери, которую стащил со стола Рафаэля Альтьери. Стоит, пожалуй, начать с частного сыщика. Раньери держал офис на последнем этаже небольшого дома в районе Прати. Маркус видел, как он выходит из зеленого Субару. Он был гораздо старше, чем на фотографии красовавшейся на рекламном сайте его агентства. Маркус считал неуместным для того, кто занимался ремеслом, основанным на соблюдении тайны, «показывать всем и каждому собственное лицо». Но Раньери, по-видимому, это не заботило. Прежде чем проникнуть вслед за сыщиком в дом, Маркос отметил, что припаркованная машина вся заляпана грязью. Несмотря на то, что последние несколько часов дождь лил не переставая, маловероятно, чтобы она приобрела такой вид в Риме. Отсюда Маркос заключил, что сыщик ездил за город». Консьерж сидел, уткнувшись в газету, и Маркус прошел мимо без всякого труда. Раньери не воспользовался лифтом. Судя по тому, как быстро сыщик бежал по лестнице, он очень торопился. Раньери вошел к себе в офис. Маркус же задержался на первом этаже, где заметил нишу. Там можно было спрятаться и спокойно дождаться, пока сыщик снова выйдет, а потом... проникнуть в контору и выяснить, к чему была такая спешка. Пока он этим утром рылся в библиотеке, Клименте, как обещал, доставил ему папку с делом «код SG796-74-8». Она содержала подробное досье на всех, кто был замешан в преступлении – Маркусу было велено забрать ее из почтового ящика в огромном многоквартирном доме. Этот ящик использовали, чтобы обмениваться документами. На самом деле он не принадлежал ни одному из жильцов. Маркус пока дожидался приезда Раньери, успел хорошо изучить материалы о нем. Этот частный сыщик не пользовался доброй славой. Ничего удивительного». Он был вычеркнут из официального списка за некорректное поведение. Судя по всему, он занимался не только сыском. В прошлом попадался на мошенничестве, даже был осужден за махинации с фальшивыми чеками. Его лучшим клиентом был Рафаэль Альтьери, от которого он на протяжении многих лет получал различные суммы. Но их отношения резко прервались, Офис в районе Прати был всего лишь красивым фасадом, который служил для того, чтобы привлекать легковерных клиентов и вытягивать из них деньги. Там даже не было секретарши. Как раз когда Маркус задумался над этой стороной дела, женский крик раскатился по лестничной клетке. Судя по всему, он доносился как раз с последнего этажа. Его выучка не допускала сомнений, в подобных случаях он должен был без малейших колебаний уходить. Оказавшись в безопасном месте, мог оповестить силы правопорядка, самое важное – анонимность, ее он должен был сохранять любой ценой. «Я не существую», – напомнил он себе. Он подождал, чтобы понять, слышал ли кто-нибудь в доме этот крик. Но ни на одной из площадок никто не появился. Маркус не мог оставаться на месте. Вдруг женщина в самом деле в опасности. Он никогда не простит себе, если не вмешается. Он уже собирался подняться на последний этаж, как вдруг дверь офиса отворилась, и Раньери бегом побежал вниз по лестнице. Маркус забился в нишу, и сыщик пробежал мимо, не заметив его. Раньери нес кожаную сумку. Убедившись, что сыщик покинул дом, Маркус бросился наверх, надеясь, что успеет вовремя. Добежав до площадки, пинком распахнул дверь, очутился в тесной прихожей. Единственная комната располагалась в конце коридора. Маркус ринулся в этом направлении, у порога помедлил. Услышал звук ударов, осторожно пробрался внутрь и увидел, что это хлопает на ветру створка открытого окна. Никакой женщины. Но там была еще одна дверь, закрытая. Маркус неслышно подкрался к ней, положил ладонь на ручку и открыл рывком, уверенный, что сейчас перед ним предстанет ужасное зрелище. Но там оказался крохотный туалет, пустой. «Где женщина?» — крики, которые он слышал. Врачи предупреждали его о звуковых галлюцинациях. Побочный эффект амнезии, такое уже случалось. Однажды ему почудилось, будто телефон звонит, не умолкая, в его мансарде на улице Де Серпенти. Но там вообще не было телефона. В другой раз он слышал, как Девок зовет его по имени. Он не знал. В самом ли деле это голос Девока? не помнил, какой у него голос, однако связал этот звук с лицом Девока. значит, есть надежда, что воспоминания вернутся. Врачи заверяли, что нет, что амнезия, связанная с поражением мозга, всегда необратима. Это не то, что психологическая травма. Все же существовала возможность вспомнить что-то потаенное, доставшееся от предков. Он глубоко вздохнул, стараясь изгнать из памяти женский крик. Он должен понять, что произошло в этой комнате. Маркус подошел к открытому окну, глянул вниз, место, где Раньери припарковал зеленый Субару, опустело. Раз сыщик уехал на машине, значит вернется не скоро. Время есть. На асфальте осталось масляное пятно. Маркус прибавил эту деталь к потекам грязи, которые заметил раньше на корпусе автомобиля, и сделал вывод, что сыщик этим утром ездил по пересеченной местности, где испачкал и повредил Субару. Маркус закрыл окно и принялся исследовать офис. Раньери задержался здесь не более чем на 10 минут. Зачем он приходил? Существовал способ выяснить это. Маркус вспомнил один из уроков Клименте. Криминологи и профайлеры называют это загадкой пустой комнаты. Исходим из того, что каждое событие, даже самое незначительное, оставляет следы, которые с каждой минутой теряют четкость. Поэтому, даже если комната кажется пустой, это не так. Она содержит уйму информации. Но у Маркуса мало времени, чтобы обнаружить ее и с ее помощью восстановить произошедшее. Первое приближение зрительное. Он огляделся. Книжная полка полупустая. Журналы по баллистике и своды законов. Судя по покрывающей их пыли, книги здесь просто для декорации. Вытертый диван, пара кресел перед письменным столом с вращающимся стулом. Он отметил странное сочетание телевизора с плазменным экраном и старого видеомагнитофона, настоящий анахронизм. Он полагал, что такие уже вышли из употребления, но еще больше поразило его то, что в комнате не было... видеокассет. Маркус запомнил эту деталь и продолжил осмотр. На стенах дипломы, свидетельствовавшие о том, что сыщик прошел ряд стажировок по различным методам расследования. Просроченная лицензия. Висит криво. Маркус отвел ее в сторону и обнаружил маленький сейф. Дверца всего лишь притворена. Маркус открыл ее. Сейф был пуст. Он припомнил кожаную сумку, с которой Раньери вышел из офиса. Он вполне мог что-то забрать с собой. Деньги? Задумал бежать? От чего или от кого? Теперь Маркус задумался о том, в каком состоянии обнаружил это место. Когда он вошел, окно было открыто. «Зачем сыщик оставил окно на распашку, «Чтобы проветрить комнату», — сказал себе Маркус. И тут же приступил к изучению запахов. Принюхавшись, уловил слабый, но специфический душок. «Здесь что-то жгли. Скорее всего, что-то бумажное», — подумал он. «И направился к корзине для бумаг». Там лежал единственный листок, покореженный, обгоревший. Раньери не только забрал что-то из офиса. Перед тем, как уйти, он от чего-то избавился. Маркус вытащил из корзинки то, что оставалось от листка бумаги. Осторожно положил на стол. Снова зашел в туалет, посмотрел на этикетку жидкого мыла и захватил флакон с собой. Окунул туда палец, как мог разгладил бумагу и намазал мылом самую темную часть, где, по всей видимости, было что-то написано. Потом взял спичку из коробки, лежавшей на столе. Ею, вероятно, воспользовался и раньери немного раньше, и быстрым движением снова поджег бумагу. Перед этим, однако, помедлил, сосредоточился. В его распоряжении только одна попытка, потом листок рассыплется навсегда. Несмотря на мигрени, слуховые галлюцинации и чувство смятения, амнезия подарила ему, по крайней мере, одно преимущество незаурядную способность к запоминанию. Маркус был убежден, что он так быстро все усваивает, потому что место в голове освободилось. Еще он обнаружил, что обладает совершенной фотографической памятью. «Надеюсь, это сработает», — сказал он себе. Чиркнул спичкой и провел ею с изнанки листа, слева направо, как принято читать. Чернила начали реагировать с глицерином, содержавшимся в мыле, Он горел медленнее, чем бумага, создавая некий контраст. На мгновение появились знаки, написанные от руки. Глаза Маркуса бегали по листку, фиксируя возникающие буквы и цифры. Эффект длился несколько секунд и завершился столбиком серого дыма. Маркус получил ответ. На листке был записан адрес. Улица Деликамета 19. Но перед тем, как все исчезло, он разглядел также и три точки, образующие символ треугольника. Если не считать адреса, записка была точно такой, какую получил Рафаэле Альтери.